Глава 13. Что меня разбудило, я так и не понял. Возможно, это был усилившийся ветер, время от времени нудно посвистывавший за окном. Возможно, обострившееся чувство голода или ставшая невыносимой жажда. Возможно, что-то ещё. В любом случае, вокруг снова проступили очертания приютившей меня комнаты, а тело сразу же испытало непередаваемый спектр ощущений. Мышцы ломило от не успевшей выветриться усталости. Из раненной ноги тупо и противно ныло. Длинные царапины на груди горели огнём, распространяя вокруг себя волны жара. Поднявшаяся температура и напрочь пересохший рот дополняли картину, делая жизнь сущей пыткой. Чтобы хоть как-то отвлечься, я встал, дошёл до окна и следующие несколько минут рассматривал залитую солнцем улицу, попутно вспоминая текущий неподалёку реке Близость воды вытесняла все остальные мысли и буквально сводила с ума, однако у меня хватило сил и воли для того, чтобы не наделать глупостей. Прошло никак не меньше двух часов после моей стычки с монстром, утро было в самом разгаре, и враги вполне могли вернуться в город. Радостно выбегать им навстречу после всего пережитого ночью стало бы форменным идиотизмом. С трудом поднявшись на второй этаж, Я медленно обошёл здание по периметру, внимательно изучая окрестные улицы. Ничего страшного там не наблюдалось, а рамс с командой в поле зрения отсутствовали. Брусчатка симпатично поблёскивала от выпавшей и не успевшей испариться росы, а туша убитой твари лежала на прежнем месте. Потом мой взгляд зацепился за видневшуюся в промежутке между домами реку, и всё остальное окончательно утратило значение. Жажда вспыхнула с новой силой. Заскорузлый и потрескавшийся язык нервно дёрнулся. В глазах на мгновение потемнело. К чёрту. Иначе сдохну. Перед выходом из дома я снова вспомнил о безопасности, на всякий случай ещё раз выглянул на улицу и замер, ощущая расползающийся по спине холодок. Возле поверженного монстра стояли четверо моих бывших товарищей. Когда они успели объявиться рядом с моим убежищем, и как давно изучают место схватки, было неизвестно. Однако всё их внимание оказалось сконцентрировано именно на трупе. Думаю, лишь поэтому мою торчащую в оконном проёме физиономию никто не заметил, так как нас разделяло всего несколько метров, это выглядело настоящим чудом. Осознав, что балансирую на грани жизни и смерти, я плавно отодвинулся в сторону, а затем присел, решая, что делать дальше. В голове по-прежнему стоял туман. Мысли ворочались с трудом, но самое главное было ясно даже в таком состоянии. Ещё одной драки мне не пережить. Малока убил, значит, послышался тихий голос Арама. Каким образом? Не знаю, растерянно ответил Гален. Он ни о чём таком не говорил. А что он вообще говорил? Что фехтовать умеет и всё. У него не было оружия, заметил Сканн. И здесь нет никаких ран. На коктях кровь, он ранен. Наступила тишина, во время которой я едва сдержался от того, чтобы поднять голову и выглянуть из окна. Затем слово взяла молчавшая до этого момента Кирен. Он мог сожрать его душу. Так быстро? У него же есть магия, вспомнил Гален, помните? «Мы не о том думаем», — оборвал начавшуюся дискуссию Арам. «Если он ранен, то наверняка спрятался где-то неподалеку. Возможно, лежит в отключке. Ищите следы». Томительное молчание вернулось. Затем раздались тихие шаги, сменившиеся отчетливым хрустом стекла. «Он был здесь», — негромко произнес, остановившийся возле моего окна с канон. «Потом ушел. Туда. Вперед». Разговоры стихли, а до меня внезапно дошло, что нужно срочно менять убежище. Раз уж все мои перемещения считались с такой лёгкостью, то сидеть на одном месте было равнозначно смерти. На всякий случай, выждав ещё пару минут, я встал и направился в сторону задней двери. Покинул дом, крадучись, перешёл на соседнюю улицу, а затем целеустремлённо двинулся к плещущейся совсем рядом воде. Нос очень быстро уловил чирующую свежесть. лихорадка тут же отступила, а в груди сразу же проснулось второе дыхание. Впрочем, лишь на время. Набережная оказалась ничем не примечательной. Традиционная для этих мест брусчатка столь же традиционно заросла пробившейся сквозь щели травой, сама река напоминала большой и не слишком-то чистый ручей, а видневшаяся чуть ниже по течению полузатопленная лодка органично дополняла картину царящего вокруг упадка. Впрочем, Сейчас мой разум лишь автоматически отметил эти мелочи, не придав им особого значения. Врагов рядом не было, так что у меня появилась реальная возможность наконец-то утолить жажду. Вовремя вспомнив о живущих в воде сущностях, я наполнил тело прохладным ветерком, опустился на колени, а затем и вовсе лег на живот, оказавшись совсем рядом с потоком. Зачерпнул мутную жидкость ладонью, сделал глоток второй, третий, Оторваться от реки удалось только после того, как вода начала булькать в животе, недвусмысленно просясь обратно. Я привалился спиной к весьма удачно расположенной каменной тумбе, удовлетворённо вздохнул и перевёл взгляд на обмотанные тряпками ноги. Накопившиеся проблемы никуда не делись, однако теперь о них можно было думать более спокойно, не отвлекаясь на базовые потребности организма. Первым делом требовалось как-то избавиться от преследователей. Задача выглядела чертовски сложной. Однако здесь у меня имелось не вполне очевидное, но очень серьёзное преимущество. Благодаря силе бога я мог спокойно ходить там, где обычного человека ждала быстрая и не совсем приятная смерть. Впрочем, панацеей это сила не являлась, что весьма наглядно продемонстрировал встретившийся мне монстр. Из центра города прилетел издевательский вой. Я вздрогнул от неожиданности, чертыхнулся, после чего начал изучать оставшиеся на груди раны. Тварь, которую Арам назвал малуком, промахнулась. Её когти разорвали рубашку, оставили после себя три глубокие царапины, но не дотянулись до мышц. Короче говоря, мне очень сильно повезло. Тем не менее, ссадины успели воспалиться и пожелтеть, что говорило о занесённой инфекции, а также возможных осложнениях. Мне очень жаль, что исправить ситуацию в моём текущем положении было почти невозможно. Вой повторился, заставив меня встать и осмотреться по сторонам. Интуиция говорила, что бояться неведомой твари пока что не стоит, однако мои враги рано или поздно должны были взять правильный след. Значит, следовало уходить от реки, а затем прятаться. Снова. Очень не, кстати, проснулось чувство голода. Под ложечкой засасало, желудок тот же скрутился в тугой комок и громко буркнул, требуя пищи, а я ещё раз выругался. Найти еду в давным-давно заброшенном городе не представлялось возможным. С другой стороны, вроде бы и по улицам твари наверняка чем-то питались, рыбой, например, или крысами. Следующие несколько минут у меня в голове крутились откровенно бредовые мысли, связанные с охотой на местную живность. Потом здравый смысл всё-таки одержал верх. Я снова вспомнил о преследователях и двинулся вдоль набережной, стараясь как можно меньше тревожить растущую под ногами траву. К сожалению, такая предосторожность оказалась напрасной тратой времени. Увидеть отпечатки моих ног на грязной брусчатке мог бы даже самый ленивый из местных охотников. Переварив эту мысль и ощутив быстро растущее беспокойство, я свернул в первый попавшийся переулок, нашёл дом с выломанной дверью залез внутрь. А потом опять выругался, длинно, со вкусом, но очень тихо. Использовавшиеся в качестве обуви тряпки, намокли от росы, впитали в себя уличную грязь и теперь оставляли характерные метки повсюду, где только можно, не давая мне ни единого шанса оторваться от врагов. Для этого требовалось сменить обмотки, дождаться, пока солнце высушит росу. Однако интуиция упорно толдычила, что накопленное благодаря ложному следу преимущество стремительно подходит к концу, и тратить его остатки на поиски сменной ветши попросту нельзя. Какое-то время я стоял посреди заброшенного здания, перебирая доступные варианты. Идти к центру города можно было только в самом крайнем случае. Возвращаться на равнину или сплавляться по реке тоже. А приютившая меня окраина мало-помалу превращалась в огромную ловушку. Вот дерьмо. Не найдя иного выхода, я решил поступить уже привычным образом: сделать несколько ложных петель, закольцевать след, а потом ускользнуть куда-нибудь в сторону и спрятаться. Однажды это уже сработало. Кажется, здесь, донёсся со стороны двери чей-то напряжённый голос. Следы свежие. Заходим. Осторожно. Чувствуя, как на голове шевелятся волосы, я беззвучной тенью скользнул к распахнутому Насти шакну, аккуратно перевалился через подоконник и шмыгнул к соседнему зданию. Обогнул его, забрался внутрь, прошёл насквозь. До сих пор меня спасало то, что эта часть города являлась весьма популярной целью у пришлых мародёров. Двери встречавшихся мне особняков были заботливо выломаны. Стекла в окнах по большей части отсутствовали, и двигаться по территории не составляло никакого труда. Но полоса везения рано или поздно всё равно должна была оборваться. Поведоясь внезапному наитию, я нашёл маленький камешек и по высокой дуге запустил его через крышу соседнего здания, искренне надеясь, что созданный шум хотя бы на время отвлечёт врагов. А затем Снова побежал вперёд, петляя между домами, преодолевая заборы и стараясь держать в уме карту местности. Впереди показалась знакомая дорога, украшенная тушей малука. Я пересёк её, обогнал ближайший особняк, решил вернуться, но в итоге чуть не столкнулся со своими преследователями. Встречу удалось избежать лишь потому, что выбравшиеся на открытое пространство охотники утратили осторожность и достаточно громко разговаривали, обсуждая мои действия. Это сволочь где-то здесь. Если будем так же копаться, никогда его не догоним. Быстрее нельзя, в словах Арама послышалось искреннее сожаление. Может, кого-нибудь зарезать? Чем? Какая разница, выпьет душу. Тебе от этого легче станет? Если все вместе навалимся? Голоса отдалились и затихли. Я рискнул выглянуть из-за угла. Снова перебежал дорогу и пробрался в уже знакомый дом, туда, где несколько часов назад устраивал отвлекающий манёвр. Засунутая в раму тряпка оказалась выдернута и лежала на полу, но я тщательно водрузил её на прежнее место, после чего выбрался наружу, сделал очередной крюк, вернулся и спрятался за низеньким забором, искренне надеясь, что меня не заметят. Такой риск казался неоправданным. однако мне очень сильно хотелось получить дополнительную информацию. Любую, даже самую бесполезную. Враги объявились минут через пять. Сначала послышали стихи и шаги, затем раздался протяжный скрип, а еще через секунду его сменило крепкое ругательство. Он издевается. Плохо. Мы его уже не найдем. Хватит разговоров, вперед! К моей несказанной досаде на этом всё и закончилось. Преследователи один за другим вылезли из окна, после чего очень быстро скрылись за домом. Убедившись, что они действительно ушли из зоны прямой видимости, я поднялся с земли, вернулся наставшую центром нашего противостояния улицу, но тут же отшатнулся обратно и буквально прилип к стене, мечтая превратиться в невидимку. В метрах в 40 от меня находился ещё один малук. Тварь уверенно балансировала на задних конечностях, крутила массивной башкой и жадно нюхала воздух, но смотрела при этом в сторону центральной части города. Сходство с человеком было несомненным, однако в целом существо напоминало скорее оборотня из зимних легенд, волосатого и очень мускулистого. Поражённый внезапно созревшей в голове идеей, я воровато оглянулся, отступил в промежуток между домами и залез в первое попавшееся окно. Нашёл в соседней комнате более-менее целое стекло, от души врезал по нему кулаком, а затем, когда по округе разнёсся звон падающих на камни осколков, громко и отчаянно вскрикнул. По моим расчётам, команда Арам бродила совсем рядом. Значит, в течение нескольких ближайших минут они должны были встретиться с явившимся на шум оборотнем. Надеюсь, вам понравится уроды. Выдохнув это пожелание, я ретировался в коридор, а затем поднялся на второй этаж и затаился там, внимательно прислушиваясь к доносящимся снаружи звукам. Одну бесконечно долгую минуту ничего не происходило. Потом внизу раздались торопливые шаги, хруст стекла и чьи-то сдавленные ругательства. А ещё через несколько секунд по моим барабанным перепонкам ударил торжествующий рёв увидевшего добычу монстра. В стороны мгновенно сориентировался Арам. В стороны, мечи. Послышался глухой удар, низкое рычание и крик боли. Мгновение спустя что-то взорвалось, а за окном вспухли клубы густого серого дыма. Нос уловил едкий запах серы. Бей его, бей. Разделявший особняки простенок был весьма неудобным местом для защиты от смертоносной твари, но схватка всё равно пошла не так, как я рассчитывал. В течение 10 или 15 секунд на улице продолжалась интенсивная возня, сопровождавшаяся звоном оружия, тяжёлыми ударами и глухим ворчанием, а затем раздался неожиданно тонкий виск, и всё закончилось. "Готов, падла", хрипло выдохнул Арам. "Кири, ты как?" "Жить буду", в голосе женщины злость причудливо смешалась с болью. "Сейчас дайте отдышаться". Гален, помоги ей, распорядился командир. А ты прирежь этого урода, чтобы не встал. До меня донёсся тихий стон и порция ругани. Перевязка нужна, сообщил Гален. И рану промыть. Настойка есть? Какое-то время я ничего не слышала, а потом Кирен снова выругалась, долго и страстно. Терпи. Да пошёл ты. А где этот гад? вспомнил обо мне Сканнан. Его порвали? Да ушёл он давно. Зуб даю, мы не просто так здесь с тварями дерёмся. Ловушка? А что ещё? Надрохалый снова разлетелся, издая левый вой. Вслед за ним пришла тишина, тревожная и напряжённая. Его надо разыскать, в конце концов, нарушил молчание Арам. В любом случае. Может быть, дождёмся? Нет. И что ты предлагаешь? Ему страшно уходить из этой части города. Мы с Кирен сядем в доме виноделя и будем наблюдать за кварталом. А вы продолжите поиск. Рано или поздно он сделает ошибку. Точно. Ему придётся её сделать. Звучавшая в голосе Арама уверенность мне не понравилась. Однако грядущее разделение группы давало надежду на более-менее честную схватку. Теперь от меня требовалось всего лишь выдержать взятый темп. Увести погоню в сторону, а затем напасть на один из двух отрядов. Учитывая призрачный меч и силу богини, такой бой выглядел вполне приемлемым. Действуй аккуратно. Если заметите угрозу, кидайте зелья. Сделаем. Тогда вперёд. Отданный Арамом приказ несколько остудил мой пыл. В мире, где алхимия занимала среди прикладных наук весьма почётное место, Игнорировать созданное с её помощью оружие было нельзя. Вдобавок, мне хорошо запомнился вонючий дым и результат недавнего боя. Одна мысль потянула за собой вторую, третью, а затем я ощутил, что едва держусь на ногах, и окончательно растерял весь энтузиазм. Откровенно говоря, в данной ситуации следовало не геройствовать, а воспользоваться предоставившейся возможностью закопаться в какой-нибудь нару и как следует отоспаться. Голоса отдалились, стали тише, после чего окончательно затихли. Чувствуя, что упускаю контроль над ситуацией, я прокрался в соседнюю комнату, осторожно выглянул на улицу и увидел Арама, переводящего через дорогу хромающую Киран. Судя по тому, как тяжело ковыляла женщина, нанесённая ей рана оказалась весьма серьёзной, а количество моих противников снизилось на единицу. Впрочем, исполнять роль наблюдателя моей не состоявшейся любовницы всё же могла Проводив идущую к одному из домов парочку долгим взглядом, я отодвинулся от окна, собрался было вернуться на первый этаж, но внезапно понял, что не имею ни малейшего представления о том, где находятся остальные члены команды. Возможно, в данную секунду они шли мне навстречу. Или стояли за дверью, ожидая, когда слишком многого замнивший о себе юнец утратит бдительность и покинет укрытие. Мысленно помянув черта и его ближайших родственников, Я вернулся на прежнее место и успел заметить, как оставивший Кирен возле дверей большого чёрного здания Арам стремительно перебегает дорогу. Ничего подобного в озвученном им плане совершенно точно не было. Значит, враги подозревали, что их жертва находится где-то рядом, а красивая история предназначалась исключительно для моих ушей. Значит, поиски начнутся именно здесь. Ситуация опять перевернулась с ног на голову. Чувствуя, как по спине бежит предательский холодок, я медленно прокрался в коридор, внимательно рассмотрел уходящую вниз лестницу, а затем скрылся в соседней комнате и начал ждать. Прошло 5 минут, затем ещё 5 и ещё 10. Уставшие от беготни ноги незаметно пропитались тягучей болью, недвусмысленно требуя отдыха. Веки потяжелели и начали слипаться. От чего-то разболелась голова. Борец со сномыт счёт на стараюсь не обращать внимания на другие неудобства, и он начал раз за разом прокручивать в уме различные варианты своих дальнейших действий. Больше всего на свете мне хотелось залезть в особняк винодела и убить находившуюся там женщину. Соблазн рос с каждым мгновением, но исключать вероятность ответной ловушки было нельзя, а под рукой у Кирыны имелся как минимум один заряженный арбалет, так что от этой авантюры пришлось отказаться. Драка с Галеном и с Канноном уже давно перестала казаться мне хорошей идеей, да и возобновлять изнурительную игру в прятки меня совершенно не тянуло. В итоге образовался логический тупик. Я чувствовал, что должен предпринять какие-то шаги, но не понимал, какие именно. Время шло. Спать хотелось все сильнее, но засыпать было страшно. Выходить из дома тоже. Да пошло все к черту. Еще через полчаса пробормотал я. Надо валить. Решение было продиктовано скорее гнетущей обстановкой, чем здравым смыслом, но всё, в который уже раз обошлось без серьёзных последствий. Мне удалось спуститься по лестнице, выйти из задней двери, а потом добежать до соседнего здания и скрыться там среди разбросанных повсюду стульев и безжалостно перевёрнутых шкафов. Начался второй этап ожидания, очень быстро вызвавший у меня чувство искреннего раздражения. Угроза нового пленения незаметно отступила на второй план, сменившись злостью из-за проснувшегося голода и накопившейся усталости. Ощутить себя в безопасности и выспаться я мог, только убив кого-нибудь из противников, а еще лучше сразу двоих. Тех самых, которые бродили по кварталу, стараясь найти мои следы. Когда жажда действия окончательно пересилила доводы рассудка, я поднялся на мансардный этаж и, Занял позицию рядом с круглым окошком и принялся рассматривать пустую улицу, надеясь увидеть там хоть кого-то из противников. Это желание сбылось только через час. Сначала мой сонный взгляд отметил неясное движение, а потом засёк двух людей, торопливо переходивших дорогу в сотне метров от меня. Вот вы где, сволочи. К сожалению, информация о местоположении врагов почти ничего мне не дала. Боевать с двумя опытными бойцами я по-прежнему не собирался. Лесть к Кирин было слишком опасно, а скрывавшийся около неё Арам и вовсе являлся неизвестной величиной, перечёркивавшей любые долгосрочные планы. Требовалось что-то ещё. Что-то, что могло бы изменить существующий баланс сил в мою пользу. Например, ещё один малук или Я на несколько секунд замер, осмысливая пришедшую в голову мысль, после чего Васих ещё он наругнулся, отлепился от окна и спустился вниз. Разыскать нужный особняк удалось без особых трудностей. Пройдя по соседней улице 20 или 30 м, я увидел знакомый фасад, беспрепятственно забрался внутрь, а ещё через несколько секунд оказался в комнате с зеркалом. То по-прежнему стояло на своём месте, всё такое же большое, красивое и загадочное. Правда, на этот раз моего отражения в нём почему-то не оказалось. Эй, ты здесь? Стеклянная поверхность едва заметно дрогнула, однако больше ничего не произошло. У меня предложение. Слышишь? В зеркале наконец-то возник мой образ, точно такой же, как и во всех остальных зеркалах, которые я видел до этого момента. Даже волосы приобрели свой обычный цвет, избавившись от неестественной седины. Я на всякий случай моргнул и покачал из стороны в сторону головой. Двойник В точности повторил эти движения. Вот дерьмо. Ты здесь или не здесь? Копия неотрывно пялилась на меня, старательно копируя все движения и эмоции. Это заставляло нервничать. Покажись уже, иначе я нафиг разобью эту хрень. Давай, не томи. Услышав угрозу, отражение прекратило свою игру, злобно оскалилось и начало отступать куда-то в глубины зеркала, постепенно теряя объём и цвет. Ваю Март, стой. Ты жрать хочешь? Людские души там, жизни, сила. В глазах находившейся передо мной сущности промелькнул вялый интерес. Воспользовавшись моментом, я подошёл чуть ближе и радостно улыбнулся. За мной тут охотится одна интересная компания. Хочешь, я их тебе приведу? Двойник на мгновение задумался, а потом решительно кивнул. Прекрасно. Их будет двое. Один мне, другой тебе, согласен? Дождавшись ещё одного подтверждения, я тоже кивнул, вышел из комнаты, а затем облокотился на стену, чувствуя запоздалый мандраж. Прямая беседа с потусторонней тварью наверняка была достаточно опасным делом и могла закончиться чем угодно. Однако меня признали достойным разговора, меня выслушали, с моим предложением согласились. По большому счёту, я только что начал карьеру с самого настоящего медиума. Как бы странно это ни звучало, Несколько раз глубоко вздохнув и в волю насладившись осознанием собственного величия, я прошелся по дому, оценил творившийся там беспорядок, а затем взял один из стульев и с силой бросил его на пол. Впрочем, результат этого действия оказался нулевым. Враги банально ничего не услышали. Пришлось снова засесть возле окна, мониторя окрестности и поджидая удачного момента. «Ну, где вас черти носят?» Спустя какое-то время я окончательно плюнул на скрытность, высунулся наружу и увидел крадущегося мимо соседнего дома Галена. Вряд ли он знал о моём убежище, но двигался в верном направлении, поэтому сразу же заметил неосторожное движение. Усталые тёмные глаза вспыхнули, лицо осветилось радостной гримасой, а что было дальше, я не увидел, так как резко отпрыгнул от окна и выскочил в коридор. Он здесь быстрее. Я сзади. Он чувствовал резкий прилив адреналина. Я ворвался в комнату с зеркалом, зачем-то показал своему отражению кулак, после чего уронил ещё один стул, а сам спрятался за стоявшим возле двери шкафом. Наверное, лучше было залезть внутрь, но об этом следовало думать чуть раньше. Хлопнула дверь, раздались быстрые шаги. "Он где-то здесь", напряжённо произнёс оставшийся в коридоре Гален. "Звук шёл отсюда. Ты туда, я сюда, быстро". Шаги приблизились, послышалось тяжёлое дыхание, а потом всё стихло. Набравшись смелости, я выглянул из своего закутка и увидел Сканнана в напряжённой позе, замершего напротив зеркала. Глянцевая поверхность отражала только бесконечные переливы серого тумана, но этого зрелища оказалось достаточно для того, чтобы попавший в ловушку человек забыл обо всём на свете. Его правая рука медленно тянулась вперёд, а стекленевшие зрачки неотрывно смотрели в пространство. Здесь, здесь, вот дерьмо. Увидев зашедшего в комнату Галены, я просто и без затей бросился вперёд. Противник выдохнул что-то непечатное, попытался вскинуть меч, но расстояние было слишком маленьким, и в следующий момент мы оба свалились на пол. Сука, сука. Голова загудела от пропущенного удара, из глаз посыпались искры, но благодатная прохлада уже растеклась по телу, а где-то рядом шевельнулся призрак голодной бездны. «Нет!» — внезапно зарал Гален, отчаянно дергаясь и пытаясь любой ценой вырваться из моих объятий. «Нет! Помогите! Помогите! А, Скан, помогите!» Холод усилился, сквозь меня потекли чужие воспоминания, запах пота, образ какой-то улыбающейся старушки, низкое грозовое небо, шелест дождя. Окровавленный труп, падающий в свежевырытую могилу, сверкающий под лучами солнца монеты. Пощади, не хочу, нет. Крик превратился в бессвязный шёпот, а затем окончательно стих. Поток воспоминаний иссяк. Лежащее подо мной тело обмякло. Всё ещё не до конца веря в победу, я встал, нашёл валявшийся рядом меч и одним ударом обезглавил замершего посреди комнаты Сканнана. Кой-как увернулся от брызнувшей во все стороны крови, проигнорировал возмущённую гримасу вернувшегося в зеркало двойника После чего начал обыскивать трупы. Гален был почти одного роста со мной, но шире в плечах, так что его куртка оказалась мне чуть великовата. Примерять вонявшие свежей мочой портки мне не захотелось, а вот трофейные сапоги сели на мои многострадальные ноги почти идеально. Меч, хоть и уступал прежнему, тоже был неплох. "Да не смотри ты так", отмахнулся я от следящей за мной копьеи. "Сами виноват". полностью вернуть себе цивилизованный облик удалось за счёт сканана. Его штаны, хоть и успели частично пропитаться кровью, выглядели более-менее нормально. Окончательно переодевшись, я покрепче затянул пояс, освободил карманы мертвецов от различной мелочёвки, а затем вылез в окно и обошёл дом по периметру, внимательно прислушиваясь к сгустившейся над городом тишине. Вопли Галена должны были разлететься очень далеко. Скорее всего, Выжившие члены отряда их тоже услышали. Так стоило ли прятаться дальше? Эй, Арам! Арам! Мой крик пронёсся над кварталом, словно карканье голодной вороны, отразился от молчаливых домов, породил слабенькое эхо, а потом затих, сгинув в лабиринте заборов и переулков. Ещё через несколько секунд послышался громкий, тоскливый ответный вой. Цирлогизировавшая округу своими криками гадина, я явно решила вступить в дискуссию. Вот дерьмо. Ощутив, что разборки с бывшими товарищами лучше отложить на потом, я перебрался на соседнюю улицу, сделал небольшую петлю, а затем спрятался в первом попавшемся здании. Нашёл комнату с кроватью, забарикадировал дверь дышащим на ладан шкафом, после чего уселся на пыльный матрас. И громко выдохнул, чувствуя, как отступает сковывающее тело напряжение. Перед внутренним взором ни с того, ни с сего проступила, как будто специально дожидавшаяся этого мгновения табличка. Судя по висевшей над ней шкале прогресса, теперь до следующего уровня мне оставалось совершить всего-навсего одно убийство. Мелочь.